Глава 26. Празднество. Звуки струнного инструмента плыли по просторной обеденной зале, где люди лорда успели подготовить пир для высоких гостей. Две флейты и одна лютня услаждали слух задорными мотивами. «Миаша и Мас, мои новые питомцы, таскались за мной хвостиком, и сейчас, лениво развалившись под столом у моих ног, Тихонько урчали. Костер в очаге потрескивал в такт мелодии, как и звон приборов о праздничную серебряную посуду. Сложно было поверить, что все это происходит со мной. Под действием эмоций, после рассказа Лестера о той боли, испытанной в день смерти Марии, я ни минуты не колеблюсь, ответила да, дав клятву верности перед алтарем. Я стала его женой. Вот только ожидаемого поцелуя в губы не случилось. В этот раз лорд ограничился целомудренным легким прикосновением к щеке. Как сейчас помню, разочарованные вздохи толпы и злорадный взгляд одного из приглашенных. Не знаю его имени, но судя по одежде золотому золотым на цепочке, точно лорд. Нынче он сидел поодаль и злорадно скалился, изредка перекидывая словечками собеседником напротив. Странным открытием для меня стало отсутствие висель. Неужели она настолько испугалась Ирбисов, что не почтила нас своим присутствием, или эти двое успели повздорить? Однако самым большим расстройством для меня было слышать недовольство, то и дело звучащее с разных сторон: "И это пир? А где оленина, где крольчатина? Ешь свинину?" отвечали им. "Всяко бывает с дичью". Может, охотники не успели запастись? Может, еще чего? А вы разве не знали? Лорд устраивал пир вчера, а сам не явился, отвечал кто-то из рыцарей. Не хотелось верить, что это были наши люди. Прислушиваться к сплетням было выше моих сил. Мысленно ушла в себя, припоминая вчерашние события. Как же не вовремя его сестра решила показать характер. Лорд, позвала ему уже смущённо, Мне следует о чём-то знать. О чём же? Лестер сидел лениво потягивая вино из золотого кубка, вот уже битый час и почти не ел. А еде? Я внутрь не скривилась, обещала вести себя покорно и не вызывать гнева супруга, но любопытство мой враг. Вопреки ожиданию, он ответил спокойно. Дичь ушла? И, скорее всего до начала сезона снежных бурь. Мне придётся обращаться к кому-то из сидящих здесь за помощью. А караваны, удивилась я, думала, большая часть провианта привозится из тёплых стран. Увы, специи, шелка, ароматические масла их основные товары. На Маграйских островах пшеница на вес золота, не говоря уже о мясе. Слова мужа не порадовали. Уж не знамение ли это свыше? Страх разбередил душу. Наверняка простой люд свяжет проблемы с пропитанием и моё прибытие в Третий огонь. А если будут голодать, могут начаться народные волнения. Прогнала печальные мысли и придвинулась к супругу, предлагая решение. А что если попросить помощи у моего отца? Я, у меня есть приданное, часть из которого до сих пор находится в клавере. Его можно продать и купить еды в артензии. Ты считаешь меня совсем беспомощным? Лестер сидел ровно и даже не смотрел в мою сторону. Короткий вздох, и он все таки признался: "Я думал обратиться к твоему отцу, но не уверен, что справлюсь с дополнительным условием". "Каким таким условием? Вот это открытие. Не думала, что мой отец такой скряга. Неужели он взамен помощи предложит долговые обязательства?" "Я с ним поговорю. Предоставь это мне", попросил муж. "Развлекайся". Как раз, будто услышав слова Стрекленда, тот самый гость поднял кубок и с ухмылкой на устах произнес громко: "Предлагаю тост". Шепот и гомон голосов смолк, музыка стихла. А к тихонько проворчал супруг, чтоб он подавился. "А, вспомнила. Это он встречал нас в клавере". Неприятная скользкая личность. Похоже, я не ошиблась, оценивая его при первой встрече. За здоровье молодых и процветание третьего огня. За здоровье, процветание девяти огней, поправил кто-то. Да, вторила ему толпа. И тут ожидаемо Акбесте решил нам насолить. Выпил залпом и крикнул: Отчего же горечь у меня во рту?" Да потому что супруги не целуются, ответила ему хмельная жена одного из лордов. Целуйтесь, голубчики, а мы посмотрим. Да, закричали гости с разных сторон. Послышался звон вилок и ложек о серебряной тарелки. Щеки мои бажглот стыда. Едва я поняла, что сейчас произойдет долгожданное событие. Поначалу я этого страшилась и опасалась лорда Искренне полагая, что он будет груб со мной, но узнав получше, поняла, что жестокий нрав — следствие жизненных тягот, выпавших на его долю. "Прости", прошептал лорд на ушко, склоняясь ко мне лицом так, чтобы закрыть от толпы. Даже этот жест невероятно умилил и растрогал. Подалась вперед и прикрыла глаза в предвкушении предстоящего. Но едва наши губы соприкоснулись, едва мое сердце затрепетало от восторга, Лорд отстранился и вновь взял кубок в руки. "Мало!" гости на разный лад выразили свою мысль. "Хотим еще!» И посочнее!" выкрикнул по слогам пьяный вдрыск рыцарь, который уже как полчаса обитал лицом на полупустой тарелке. Вместо нового поцелуя лорд поднялся. Как раз в этот самый миг зазвучал колокол. Ровно восемь звонких ударов означали наступление вечернего времени суток в этих краях. Мы идем к себе. Лорд смерил людей суровым взглядом: "А вам следовать за нами не советую, если жизнь дорога". С разных сторон зазвучали тихие смешки и хмыки. "А как же традиция?" пробубнил рыцарь из тарелки. "Да будет тебе традиция!" Петерня приятеля приземлилась на его плечо, вытаскивая бедолагу на всеобщее обозрение. Кусок пшеничной каши неаппетитно сполз по лбу, падая на щеку. Но на этом путешествие еды не окончилось. Белоснежный кусок каши тотчас свалился вниз на наряд, потом на колени, а после этого уже на пол. Толпа, явно разгречённая напитками, весело загудела, музыка вновь заиграла. А я почувствовала настойчивое прикосновение к плечу. "Идём", позвал меня жених. Отступать было поздно, да я и не собиралась. Послушно поднялась на ноги и обошла стул, стараясь не споткнуться об бербесов. Мяша вначале медленно подняла голову, а затем вновь уронила её на лапы. Видать, следовать за мной в этот раз они не станут. И правильно. Мысль о том, что впереди у меня первая брачная ночь, прибавило страха и лёгкого возбуждения. В общих чертах я знала, что меня ждёт. Вот только рассказы матушки, гувернанток и истории в романтических книгах наверняка отличаются от действительности. Волнительно было преодолевать расстояние до двери по центральному проходу мимо улюлюкающих гостей, Молчу про пунцовый цвет моего лица, которому наверняка позавидовали бы поросята. Один из них как раз красовался в центре левого стола, зажаренной до румяной корочки. Лестер держал меня под локоть и шёл вперёд уверенной походкой. Сложно было приноровиться к его манере ходьбы, поэтому несколько раз чуть не оступилось. Вздохнув, лорд совершил невероятное. Остановившись перед самым выходом огромными двустворчатыми дверьми, он обернулся и подхватил меня на руки. "Ох", спрятало лицо у него на груди. Стараясь не слышать неподобающие комментарии перующих. Знала бы, что будет так неприятно, попросила бы уйти пораньше, пока алкоголь не развязал языки гостей столь сильно. Неподобающие предположения о нашей совместимости друг с другом звучали с разных сторон, заставляя внутренне сжиматься. Двое верных рыцарей наконец открыли дверь перед нами, и мы вышли в пустующий холл. Мрр Услышала я мурчание за нашими спинами. В комнату зайти не позволю, пригрозил зверью лорд супруг. И даже не скребитесь». В ответ Миаша лишь зевнула и потянулась на полу. Мелкий повторил следом за мамкой, чем вызвал невольную улыбку. Если позволишь, я тебя отнесу, так будет быстрее. Молча кивнула. Мысли о предстоящем вновь вернулись в голову, добавив волнения. Отвернулась и спряталась лицом в ворот его рубашки, выглядывающей из расстегнутого кителя. Тугие крепкие мышцы чувствовались под тканью, а запах мыла дразнил ноздри, но был скорее приятен, чем наоборот. Сердце лорда бешено стучало в груди, наверняка потому, что он нес меня на руках, спешно поднимаясь по лестнице. К счастью, невероятная сила мужа не пугала. А наоборот нравилось. Ему точно не составит труда сломать кому-то руку одной лишь силой запястья. Вздрогнула и помотала головой, прогоняя странные мысли подальше. О чем я только думаю? Я увы, Продолжить мысль было выше моих сил. Глупости какие? Он не причинит мне вреда, и все его поступки до сих пор говорили о том, что он человек чести именно. Заметить не успела, как мы пришли пинок, и дверь в спальню Лестера открылась со скрипом. Сердце замерло в груди. Я забыла, как дышать. Прислушивалась к каждому шороху и молча ждала развития событий. Пройдя к расшторенному окну, покрытому снаружи лёгкой паутинкой и муж опустил меня на ноги. Постой здесь, я разведу огонь. Постаралась не удивляться, что было крайне сложно сделать. Но я встала смирно, ожидая его следующих слов, приказов, действий, ну хоть намёков на то, зачем он принёс меня сюда, а не к кровати, например. Уф, перестань, одёрнула себя мысленно и стала вглядываться в снежный узор на окне. Сейчас корка льда растает, и ты сможешь увидеть. М-, -м, -м недоуменно обернулась я к мужу. Камин потух недавно, но комната быстро остыла. Разве ты не чувствуешь? Амулет по-прежнему на мне. Я пощупала подарок Зузо, спрятанный под непросвечивающей тканью платья. Красота красотой, а здоровье мне еще пригодится. Лестер хмыкнул и отвернулся к камину, подбрасывая поленья в топку. Знать бы только чего ждать. Посмотрела в помутневшее окно, ничего не видать. «Чертов в холод, ругнулся лорд. Вздохнула Как мало ему надо, чтобы испортить себе настроение. По моему мнению, свежий воздух был приятен и ничуть не злил. Конечно, если не раздеваться. Ой, неужели прикусила губу от осознания собственной наивности? Лорд негодовал из-за нерадивости слуг. Судя по звукам, огонь наконец разгорелся, а Лестер тихонько оправдался. Кто-то залил костер водой. Пришлось переложить новые поленье в другой угол. Завтра же отчитаю прислугу. А где была Виссаль? Я вдруг вспомнила о ее странном поведении накануне. Я отправил Довна на ее поиски. Не думаю, что он позволил бы ей сделать подобное, если б увидел. А если не увидел? Пожала плечами я. все возможно не так ли? Верить в то, что кроме его сестры у лорда есть недоброжелатели среди слуг, не хотелось. Что ж, наверняка в твоих словах есть доля истины. Лорд поднялся на ноги и быстрой походкой приблизился ко мне, так стремительно, что я испуганно шагнула назад. А Оказалось, ему было интересно окно, а не моя незначительная персона. Приложив ладонь к стеклу, Лестер провел ею вниз и поморщился. Ничего не видно. Но, подожди, отмахнулся муж. Сейчас. Он полез в ворот рубахи и снял собственный амулет. Приложил его к стеклу и стал ждать. Мне оставалось лишь наблюдать за каплями влаги. Они ручьями потекли вниз, начиная с того места, где амулет касался окна. Некоторое время спустя лёд растаял, и крупными кусками опал на карниз, открывая моему взору вид на звездное северное небо. По моим подсчетам, уже должно было начаться. Стреклент устремил взгляд вдаль. Подойди, так будет виднее стала сбоку от мужа и устремила взор туда же, куда и он. Звезды как звезды. Нет, не так. Белоснежный россыпь мерцающих точек сияла в темноте, словно на черном покрывале рассыпали пригоршню разноцветных бриллиантов разных размеров. Красиво? Еще нет, не согласился Лестер. Ну что за несносный человек. Я изо всех сил пытаюсь понять, почему мы этим занимаемся в нашу первую брачную ночь, а он Вот. Его руки опустились мне на плечи и заставили сердце трепыхаться в груди. Он меня приобнял. В голове пронеслась лишь одна мысль, позволяющая хоть как-то оправдать его странное поведение. Неужели очередная традиция? Но не успела я уверовать в это, как моему взору предстало оно. Северное сияние. Гордо произнес лорд шагнула ближе и почти прильнула к стеклу, стараясь запечатлеть в памяти каждую секунду этой божественной красоты. Зелёные, жёлтые, белоснежные волны плясали перед глазами в быстром ритме, то и дело меняя ширину. Каждый из цветов будто проникал друг в друга и растворялся, словно краска в воде. К сожалению, моё тёплое дыхание заставило стекло запотеть. И Лестер был вынужден меня отодвинуть, чтобы вновь провести рукой, открывая обзор на эту прелесть. Но больше всего меня волновали его прикосновения. Он стоял позади и по-прежнему держал моё плечо. Нервы натянулись до предела. Лёгкая дрожь пробежала по коже, едва муж подался вперёд. Его тёплое дыхание коснулось моего затылка. "Помогу тебе с прической!» — хрипло проронил он. Я не возражала. Стояла ровно, только голову наклонила в бок, чтобы ему было удобнее искать шпильки. Аккуратность, с которой он прикасался к моим волосам, трогала до глубины души, а приятное волнение странствовало по телу, заставляя то и дело вздрагивать, но не от страха. Было очень трепетно чувствовать его невинную ласку, его заботу, его силу. Покончив с прической, он опустил руки, И принялся за шнуровку моего корсета. Сердце пропустило удар. Тяжесть ожидания нашего поцелуя стала почти невыносимой. Каюсь, я не вытерпела. Позабыв о сиянии, которое отошло на второй план, я обернулась и хотела обнять его, хотела сама потянуться к мужу, поцеловать, а он, увы, неправильно расценил мой жест, шагнул назад. Лестер, язык прилип к небу. Я поспешила оправдаться, позвала его, но услышала в ответ хриплое: "Дальше сама. Я посплю в комнате прислуги. Бодрик сегодня опять останется в комнате Глории". "Но", попыталась возразить я. "Нет, только не это. Не надо так, прошу. Не переживай, никто ничего не узнает", заверил меня муж, а я застыла, не понимая, о чем он говорит. В следующий миг я увидела, как он обнажил меч и прошел к кровати, ранил ладонь и выжил кровь из кулака прямо на простынь. А осознание произошедшего постепенно стало достигать окраин моего сознания. Кажется, матушка рассказывала про кровь, которой не нужно бояться, и боль, которую следует потерпеть. Неужели в этом дело? Он не захотел причинять мне боль? Или я не привлекаю его как женщина, ничего не понимаю. Но одно ясно точно было обидно до слез. Поспешила обернуться, чтобы не давать повод меня жалеть. Не нужно мне его жалости. Лучше бы исполнил супружеский долг. Но в ответ на эти мысли я услышала скрип двери, ведущий в смежную комнату, отведенную для слуг. Так рядом с лордом жил его кузен-оруженосец. Видимо так К сожалению, момент выяснить причину подобного поступка был упущен. И даже красота северного сияния не спасала. Так и хотелось ворваться к нему в комнату и получить объяснение. Ну что мне сказать? Топнуть ножкой и приказать исполнить супружеский долг? Поступить так, как поступала Мария? Мария. Вот то объяснение, которое позволило хоть немного понять происходящее. Ведь сегодня лорд поклялся пред алтарем после признания. Наверняка в его памяти по-прежнему живы воспоминания об этом нерадостном дне. Больно прикусила губу и огорченно вздохнула. Ну хотя бы лечь спать мы могли вместе. Или это так тяжело для него, потому что навевает воспоминание? Прошла и села на кровать, мысленно пребывая далеко отсюда. Я словно заново слушала рассказ Лестера. И сочувствовало ему снова и снова. Точно, сочувствие. Поднялась на ноги и осторожно прокралась к двери смежной комнаты, словно вор. А вдруг он спит? Не хочу его будить. Из-за моего глупого поведения из за желания выразить сочувствие сделать то, чего не могла себе позволить в часовне. Приоткрыла, заглянула и с досадой обнаружила, что Лестер Унстрикленд уже спит. К сожалению, момент упущен. Он был раздет, во всяком случае, спал без рубашки, и даже одеялом укрылся только по пояс. Нет, чуть выше, до середины грудной клетки. Дышал ровно, лежал на боку на узкой кровати, лицом к стене. Я верю тебе, не удержалась и прошептала тихонько. И я подожду, сколько потребуется. Показалось ли? Но дыхание Лестера сбило ритм. Хотя в темноте было сложно понять, может быть, это игра моего воображения? Прислушалась. Тишина. Что ж, аккуратно закрыла дверь, стараясь больше не шуметь. Пошла раздеваться и ложиться спать. Завтра ещё представится возможность поговорить, я думаю. Правда, передо мной стояла новая загадка кровавое пятно на простыне расправленной кровати. А с ним что делать? И нужно ли снимать простынь? и ложиться спать на матрас. Нет, пожалуй, шуршать не буду. Лягу спать с краешка. Так и сделаю.